Глава 13. Автарх остается. Автарх откинул в сторону скафандр и уселся в большое мягкое кресло. Давно не приходилось упражняться, сказал он. Но говорят, стоит однажды этому научиться, потом уже не отвыкнешь. Привет, Фарил, милорд Джилберт. Добрый день. А это, насколько я помню, дочь правителя, леди Артемизия. Он зажал губами длинную сигарету и затянулся. Рубку наполнил приятный запах ароматизированного табака. «Не ожидал увидеть вас так скоро, Фарил. «Или вообще увидеть», — съязвил Байрон. «Может и так», — согласился Автарх. «Конечно, получив сообщение из одного слова «Джилберт», и зная, что Джилберт не может управлять космическим кораблем, зная, что я сам послал народе у молодого человека, который может управлять космическим кораблем, и который вполне способен украсть крейсер, спасаясь бегством, зная, наконец, что человек на крейсере молод и обладает аристократической внешностью, я мог прийти только к одному заключению. Поэтому я и не удивился, увидев вас. — А я думаю, все-таки удивились, — возразил Фарил. И сильно удивились, черт возьми, как несостоявшийся убийца. Думаете, только у вас есть способности к дедукции? Я всегда был самого высокого мнения о вас, Фарил. Автарх остался абсолютно невозмутимым, и Байрон почувствовал неловкость за свой срыв. Взбешенный он повернулся к Джилберту с Артемизией. Этот человек, Сандер Джонти, я вам о нем рассказывал. Возможно, он также и авторх Лингейна, или даже 500 авторхов. «Неважно, для меня он Сандер Джонти». «Тот самый, который?» — начала Артемизия. Джилберт поднял тонкую дрожащую руку. «Возьмите себя в руки, Байрон! Вы сошли с ума!» «Это тот самый человек! Я не сошел с ума!» — выкрикнул Байрон. Потом с усилием овладел собой. «Ладно, я думаю, нет смысла кричать. Уходите с моего корабля, Джонти. Теперь я говорю достаточно спокойно. Убирайтесь с корабля!» «Мой дорогой Фарил, ну почему?» Джилберт издал какой-то нечленораздельный звук. Байрон яростно оттолкнул его и посмотрел сидящему авторху прямо в лицо. Вы допустили одну ошибку, Джонти, только одну. Не догадались, что выйдя из спальни, часы я оставлю внутри. Видите ли, на часах у меня индикатор радиации. Авторх выпустил кольцо дыма и мило улыбнулся. Этот индикатор не посинел, Джонти. В моей комнате не было никакой бомбы, только тщательно изготовленная подделка. Если вы станете это отрицать, значит волжец, Джонти. Или автор. Или как там вам угодно себя называть. Более того, именно вы подсунули мне эту подделку. Вы усыпили меня гипнайтом и организовали всю эту ночную комедию. Все сходится, не так ли? Если бы меня не разбудили, я так и проспал бы всю ночь, не узнав, что в комнате что-то не в порядке. Потому вы и позвонили мне». «Проснувшись, я должен был обнаружить бомбу, которую вы специально положили рядом со счетчиком, чтобы я не мог ее не заметить». «А кто взорвал мою дверь, чтобы я не успел догадаться, что бомба всего лишь подделка?» «Должно быть, вы наслаждались той ночью, Джонти». Байрон ожидал хоть какой-то реакции, но Джонти лишь кивнул с вежливым интересом. Байрон почувствовал, что свирепеет. «Как будто пинаешь подушку, бьешь по воде, машешь кулаками в воздухе», — он хрипло сказал. Моего отца приговорили к смерти. Я вскоре узнал бы об этом. Я отправился бы на Нефелос, чтобы самому решить, сражаться мне с тиранитами открыто или тайно. Я знал бы свои возможности и был бы готов ко всем неожиданностям и случайностям. Но вы захотели, чтобы я отправился на Родию и встретился с Хинриком. Конечно, просто так я не стал бы выполнять ваше желание. Вам нужно было организовать стечение обстоятельств. И вы организовали. Я думал, что мне подложили бомбу и не мог понять, почему. А вы объяснили. Вы даже спасли мне жизнь. Вы, казалось, вы знаете все. Например, что мне делать дальше? А я был выведен из равновесия и последовал вашему совету». Бэрен перевел дыхание, ожидая ответа. Ответа не было. Он закричал. «Вы мне даже не сказали, что я улетаю на радийском корабле и что капитан знает, кто я такой». «Вы даже не объяснили, что отправляете меня прямо в руки тиранитов! Или вы отрицаете это?» Наступила долгая пауза. Джонти погасил окурок. Джилберт нервно сжимал ладони. «Байрон, вы ведете себя невозможно!» — проговорил он. «Не станет авторх, но Джонти спокойно перебил его. «Станет. Я все признаю. Вы совершенно правы, Байрон. Поздравляю, вы на редкость проницательны. Подделка вместо бомбы была подсунута мною. И это я отправил вас на родину с намерением дать возможность тиранитам арестовать вас». Лицо Байрона прояснилось. Во всей этой истории не оставалось больше белых пятен. «Когда-нибудь я с вами рассчитаюсь, Джонти. Но сейчас вы автор Хлингейна. У вас на готове три корабля, так что условия слишком неравные. Однако беспощадный мой корабль, я его пилот. Надевайте скафандр и убирайтесь. Канат еще на месте». «Это не ваш корабль. Вы скорее пират, чем пилот». «Сейчас я на нем хозяин, и этим все сказано. Даю вам пять минут». «Послушайте, давайте обойдемся без драматических сцен. Мы нужны друг другу, и я не собираюсь уходить». «Вы мне не нужны, даже если бы весь тираницкий флот преследовал нас. А вы могли бы уничтожить его одним ударом. Я все равно не попросил бы вас о помощи». Фарил, сказал Джонти, — «вы ведете себя как ребенок». «Я дал вам возможность высказаться». «Может, вы, в свою очередь, выслушаете меня?» «Нет, меня не интересуют ваши доводы». «Может, теперь заинтересуют?» Артемизия вскрикнула. Байрон дернулся, но тут же остановился и застыл на месте, покраснев от злости на собственную беспомощность. «Я принял все меры предосторожности», — сказал Джонси. «Жаль, что приходится действовать так грубо и угрожать оружием. Но я думаю, оно заставит вас выслушать меня». В руках он держал карманный бластер. Он не был предназначен для того, чтобы парализовывать или вызвать боль. Это было орудие убийства. «Много лет я готовлю Лингейн к борьбе с тираном», — начал Афтарх. «Вы представляете, что это значит? Это нелегко, почти невозможно. Внутренние миры нам не помогут. В этом мы уже убедились на собственном опыте. Затуманные королевства могут рассчитывать только на свои силы. Но не так-то просто убедить в этом наших местных правителей». «Ваш отец пытался сделать это и был убит. Игра идет не на жизнь, а на смерть, не забывайте об этом. Арест вашего отца был для нас сокрушительным ударом, смертельно опасным ударом. Ваш отец входил в число самых осведомленных лидеров. Тираниты напали на верный след. Их необходимо было сбить с толку, и тут уж пришлось забыть о чести и благородстве. Не разбив яиц, не поджаришь яичницу». Я не мог просто прийти к вам и сказать, Фарил, надо пустить тиранитов по ложному следу, вы сын Ранчера, и поэтому подозрительно. Подружитесь с Хинриком Радийским, чтобы тираниты пошли в этом направлении. Увидите их от Лингейна. Возможно, это опасно. Вы можете погибнуть, но вы послужите идеалом, за которые отдал свою жизнь ваш отец. Может быть, вы и сделали бы это, но я не мог рисковать. «У меня не было времени на эксперименты, и я вынудил вас сделать это. Поверьте, радости я не испытывал, но у меня не было выбора. Я не думал, что вы останетесь живы, говорю вам это откровенно. Я сознательно приносил вас в жертву, и не скрываю этого, но вы остались в живых, и я искренне рад. Кроме того, есть еще одно обстоятельство, касающееся документа». «Какого документа?» — перебил его Байрон. «Тише, не горячитесь так. Я уже сказал, что ваш отец работал на меня». «Поэтому мне все известно. Сначала вы показались мне самой подходящей кандидатурой для поисков документа. Вы находились на земле, на законном основании. Вы молоды, вас ни в чем не подозревали, я сказал сначала. Но после ареста отца вы стали опасны. Для тиранитов вы превратились в подозреваемого номер один. Мы не могли допустить, чтобы вы завладели документом, потому что тогда он неизбежно попал бы к ним в руки». Мы должны были убрать вас с земли, прежде чем вы закончите свое дело. Все логично, не так ли? Значит, документ теперь у вас?» Спросил Байрон. «Нет, он исчез с земли много лет тому назад. Если это тот самый документ, конечно. Я не знаю, где он. Можно мне убрать бластер, он тяжелый». «Уберите», — разрешил Байрон. Автарх так и сделал. «Что говорил вам отец о документе?» Спросил он. «Ничего такого, чего бы вы не знали, поскольку он работал на вас». Именно так улыбнулся афтарх, но в этой улыбке не было веселья. Вы сказали все, что хотели? В общем, да. Тогда убирайтесь с корабля. Подождите, Байрон, вмешался Джилберт. Не надо сводить все к личной вражде. Здесь ведь и мы с Артемизией. У нас тоже есть что сказать. В словах афтарха есть смысл. Напомню, что на я спас вам жизнь. Думаю, что и моя точка зрения должна быть учтена. Хорошо, вы спасли мне жизнь, Байрон указал пальцем на люк. Уходите вместе с ним. Вы хотели найти авторха? Вот он. Я согласился отвести вас к нему. И на этом моя ответственность кончается. Не пытайтесь указывать мне, что делать. Все еще дрожа от гнева, он повернулся к Артемизии. А вы? Вы ведь тоже спасли мне жизнь. Все вокруг только тем и занимаются, что спасают мне жизнь. Вы тоже хотите уйти с ним? Не решайте за меня, Байрон, спокойно ответила девушка. Если я захочу уйти, я скажу об этом. «Только не чувствуйте себя обязанной. Можете уйти в любое время». Она выглядела обиженной, и он отвернулся. Как обычно, какой-то частью рассудка, он понимал, что ведет себя глупо. Зря он сорвался, конечно, тем более при Джонти. Но с другой стороны, какого черта они так спокойно относятся к тому, что кто-то считает себя вправе бросить Байрона фарила тиранитом, как кость с собакам, чтобы увести их от Джонти? За кого они его принимают? Он снова вспомнил о бомбе подделке, о родийском лайнере, о тиранитах, о дикой ночи народе и почувствовал, что начинает жалеть себя. Ну, Фарил, спросил автор. Ну, Байрон, повторил Джилберт. Байрон повернулся к Артемизии. А что вы думаете по этому поводу? Артемизия спокойно ответила. Я думаю, что у него там три корабля, и что, кроме всего прочего, он авторх лингейна Полагаю, у вас просто нет выбора. «Вы умная девушка, миледи!» — одобрительно кивнул Афтарх. «Приятно встретить ум в такой прекрасной оболочке!» На мгновение его глаза задержались на ее лице. «Так что вы предлагаете, Джонти?» — спросил Байрон. «Позвольте мне воспользоваться вашими именами и возможностями, и я приведу вас на планету, которую лорд Джилберт назвал планетой повстанцев!» «Вы думаете, она существует?» — криво усмехнулся Байрон. «Одновременно с ним?» — спросила Джилберт. «Значит...» «Это не ваша планета?» «Я думаю, что мир, описанный Милордом, существует», — улыбнул Савтарх. «Но это не моя планета». «Не ваша», — разочарованно протянул Джилберт. «Разве это имеет значение, если я могу найти ее?» «Каким образом?» — спросил Байрон. «Это не так трудно, как может показаться. Если мы сочтем рассказ Милорда правдивым, значит, существует планета, восставшая против тиранитов. Она расположена где-то в районе туманности». Однако в течение 20 лет тиранитом так и не удалось ее обнаружить. В таком случае она может находиться лишь в одном месте. То есть, вы не видите очевидного, этот мир может существовать только в самой туманности. Внутри туманности? Великая галактика, конечно же, воскликнул Джилберт. Всем сразу показалось, что этот вывод напрашивается сам собой. Люди могут жить и внутри туманности? Робко спросила Артемизия. «Почему же нет?» — ответил автор «Что такое туманность?» «Просто дымка в космосе, притом совсем не ядовитая. Это невероятно разреженная масса атомов, калия, кальция, натрия, которые поглощают свет звезд. Иными словами, она безвредна, и находящиеся в ней звезды недоступны для наблюдения извне. Прошу прощения, если кажусь педантичным, но последние несколько месяцев я провел в Университете Земли, собирая астрономические данные относительно туманности». «Почему именно там?» — спросил Байрон. «Конечно, это не столь важно. Мне просто любопытно». «Тут никакого секрета. Я оставил Лингейн по собственным делам. Примерно 6 месяцев назад я посетил Родию. Мой агент Вайдемас, ваш отец Байрон, не сумел договориться с правителем, которого мы надеялись привлечь на нашу сторону. Я постарался сойти с ним и тоже потерпел неудачу, потому что Хинрик, прошу прощения, леди, не из тех, «Кто подходит для нашего дела?» «Послушайте», — пробормотал Байрон. Автарх невозмутимо продолжал. «Но я встретился с Джилбертом, о чем он вам, вероятно, рассказывал. Оттуда я отправился на Землю, поскольку Земля — родина человечества. И именно с Земли началось заселение галактики. На Земле сосредоточено большинство архивных записей. Туманность конской головы была исследована очень тщательно. Во всяком случае, через нее пролетали несколько раз». Ее никогда не заселяли, поскольку навигация в космосе без наблюдения за звездами затруднительна. Но мне нужны были данные исследований. Теперь слушайте внимательно. тиранитский корабль, на котором находился Джилберт, столкнулся с метеоритом после самого первого прыжка. Если считать, что от Тирана до родии корабль летит по обычному торговому маршруту, а считать иначе нет никаких оснований, можно узнать пункт, в котором произошло столкновение. Между двумя прыжками корабль находился в обычном пространстве Расстояние не более полумиллиона миль Значит, планета находится где-то в этом отрезке Можно сделать и другое предположение Ударившийся контрольный панель Метеорит вполне мог изменить направление второго прыжка Если, допустим, камень задел корабельный гирокомпас Такое предположение вполне допустимо Но чтобы изменить силу гиператомного толчка Необходимо вдрызг разбить сами двигатели до которых метеорит долететь не мог. Таким образом, если сила осталась неизменной, то и не изменилась и длина четырех оставшихся прыжков, и их относительное направление, за исключением направления второго прыжка. Это все равно, что длинную изогнутую проволоку еще раз согнуть в неизвестном месте и под неизвестным углом. В таком случае конечный пункт звездолета будет лежать на поверхности воображаемой сферы, центром которой является положение корабля в момент столкновения с метеоритом, а радиусом — векторная сумма оставшихся прыжков. Я рассчитал такую сферу, и оказалось, что она сильно пересекается с туманностью конской головы — около 6000 квадратных градусов. Или четвертая часть поверхности сферы лежит в пределах туманности. Остается лишь найти звезду в туманности, удаленную не более чем на миллион миль от нашей воображаемой сферы. Надеюсь, вы помните, когда корабль Джилберта остановился, он находился вблизи звезды. А теперь, как вы думаете, сколько звезд внутри туманности находится на таком расстоянии от воображаемой сферы, учитывая, что в галактике сотни миллиардов звезд? Байрон, вопреки своему желанию, явно заинтересовался. Сотни, вероятно. «Пять!» — ответил Автарх. «Всего пять!» «Пусть число 100 миллиардов не вводит вас в заблуждение. Объем галактики около 7 триллионов кубических световых лет. Жаль, что я не знаю, у какой из этих пяти звезд есть обитаемые планеты. Тогда мы бы свели число возможных звезд к одной. К несчастью, исследователи не провели детального изучения». Они отмечали лишь положение звезд, их движение спектральный тип. — Значит, около одной из них может оказаться повстанческий мир? — спросил Байрон. — Из известных мне фактов можно сделать только такое заключение. — Если принять рассказ Джилла за правду. — Я на этом и основывался. — Все, что я рассказывал — чистая правда, — вмешался Джилберт. Клянусь. — Предлагаю отправиться туда и исследовать эти пять звезд, — сказала Автарх. «Мотивы мои достаточно очевидны. Как автор Хлингейна, я могу принять равное участие в их борьбе». «А в сопровождении двух Хенриадов и Вайдемаса вы будете претендовать еще и на равную долю, а также на высокое прочное положение в новом свободном мире», добавил Байрон. «Ваш цинизм не пугает меня, Фарил. Конечно же, вы правы. Если предстоит победоносное восстание, надо быть ближе к победившей стороне». Иными словами, Удачливый мятежный капитан может стать в награду автархом Ленгейна. Или ранчером Вайдемаса. совершенно верно. А если восстание провалится? Тогда будет время подумать. Я лечу с вами, медленно сказал Байрон. Хорошо, тогда вам нужно перебраться с этого корабля. Зачем? Так будет лучше. Этот корабль опасная игрушка. Это тираницкий военный крейсер. Зачем же нам бросать его? Именно потому что это тираницкий крейсер. Он будет выглядеть крайне подозрительно, только не в туманности. Извините меня, Джонти, я присоединюсь к вашей экспедиции, но тоже хочу быть откровенным. Я буду искать планету повстанцев, но на дружбу со мной не рассчитывайте. Я останусь на своем корабле. «Байрон», — мягко сказала Артемизия, — «но этот корабль слишком мал для нас троих. В нынешнем состоянии Дарта, Арта, но к нему можно присоединить трейлер. Джонти знает это так же хорошо, как и я». Тогда у нас будет больше места, и мы останемся хозяевами положения. К тому же, это замаскирует принадлежность корабля». «Если между нами нет ни дружбы, ни доверия, Фарил, я должен обезопасить себя», — сказал автор. «Вы можете оставить себе корабль и получить трейлер. Но у меня должна быть гарантия, что вы не поведете себя неразумно. Леди Артемизия полетит со мной». «Нет», — сказал Байрон. «Нет?» «Пусть скажет леди». Он повернулся к Артемизии, слегка раздувая ноздри. «Осмелюсь доложить, миледи, что ваше положение будет там гораздо комфортабельнее». «Зато оно станет здесь менее комфортабельным для вас, милорд», — заявила Артемизия. «Я избавлю вас от неудобств и останусь здесь». «Я надеюсь, вы передумаете», — начал Афтарх. И две морщинки у переносица нарушили обычную невозмутимость гладкого лица. «А я надеюсь, что нет», — прервал его Байрон. «Леди Артемизия сделала свой выбор». «И вы одобряете ее выбор, Фарил? — насмешливо спросил авторх Полностью. Мы втроем остаемся на беспощадном. И довольно об этом. — Вы странно подбираете себе спутников. — Вот как? — Да, мне так кажется. авторх лениво рассматривал кончики своих ногтей. — Вы сердитесь на меня, потому что я вас обманул и подверг вашу жизнь опасности. Странно, что в таком случае вы в дружеских отношениях с дочерью Хинрика. Полживости мне далеко до ее отца. «Я знаю, Хенрик, ваше мнение о нем ничего не меняет». «Вы все знаете о Хенрике?» «Достаточно. А знаете ли вы, что это он убил вашего отца?» Автарх ткнул пальцем в сторону Артемизии. «И что эта девушка, о которой вы столь нежно заботитесь и которую берете под свою защиту, дочь убийцы вашего отца?»